Эпилог. Спустя несколько месяцев. Скоро годовщина нашей свадьбы. Начинает разговор за утренним завтраком Рустам. Завтрак в постели. Иногда мы позволяем себе такую роскошь в дни, когда сына мир не будет менять Рустама громким требовательным криком с первыми лучами солнца. Сегодня, на удивление, Амир спит крепко, и мы с мужем можем себе позволить и утренние шалости, и расточительно роскошный завтрак в постели. Годовщина свадьбы, повторяю эхом. Как быстро летит время! «Не успеешь оглянуться, и мы будем считаться заправскими родителями, вроде Ильяса или Дамира. Старшему брату светит третий младенец. В курсе?» — посмеивается Рустам. «Уже, но прошло еще так мало времени». «Я предупреждал, что Дамир заделает своей женушке третьего, и оказался прав. Врачи говорят, что беременность протекает нормально, но Багратов все равно печется об Эрике пуще прежнего». «Слышишь?» — кладу руку поверх запястья Рустама, прислушиваясь к звукам радионяни. «Нет, ничего не слышу. Тишина». «На всякий случай я проверяю Амира по камере и, поняв, что сын крепко спит, спокойно выдыхаю». «Чудесное утро». Улыбается Рустам и тянется за поцелуем. Он быстро перерастает в нечто сумасшедшее. Запрет на секс после родов уже прошел, и могу сказать, что Рустам активно восполняет вынужденную паузу. Нельзя утверждать, что он оставался совсем без ласк, но муж любит заниматься сексом много и часто. Утро плавно перетекает в первую половину дня, которую мы проводим уже в компании Амира. Он тискает в кулачках кулон с ангелом, подаренным мне Рустамом, и иногда требовательно покрикивает, словно не давая забыть о себе. Но как можно забыть о нем желанном и долгожданном сыне? Мои роды были не самыми простыми и достаточно длительными, словно этим болезненным процессом сын компенсировал мою относительно спокойно прошедшую беременность. Мы так и не успели кое-что обсудить, Лика. Я поднял тему нашей годовщины свадьбы. «У меня есть сюрприз для тебя». «Ты хочешь отпраздновать это событие пышно?» «Я задолжал братьям пышное свадебное празднество. Знаешь, сколько раз они мне об этом припомнили за прошедший год? Не счесть!» Рустам подходит к двери зала, открыв ее ладонью, и отдает короткий приказ. «Заносите!» Заинтригованная я смотрю с большим интересом и Аху, когда прислуга вносит вешалку, а на ней висит свадебное платье. Рустам принимает из рук прислуги коробку и раскрывает передо мной. Там лежит уже знакомая мне диадема. «Рустам, это то самое платье, и...» У меня не хватает слов, чтобы выразить восторг, от которого перехватывает горло. «Да, то самое. Я хочу отпраздновать нашу годовщину очень и очень пышно». «Потому что задолжал братьям праздник». «Потому что наша свадьба прошла не так, как планируют девушки». Наверняка ты мечтала о подвенечном платье, длинной фате, карете с тройкой белых лошадей. Перечисляет Рустам. Слушаю, как уверенно и подробно он перечисляет нюансы, и у меня возникает смутное подозрение. Только не говори, что ты уже все решил и спланировал. Так и есть. У нас будет годовщина свадьбы и свадьба. все таки будет. Тебе остается только надеть свадебное платье и сделать прическу. О, и ещё сказать мне «да». В очередной раз, только уже при нескольких сотнях свидетелей. О, Боже! Вытираю слезы, нахлынувшие, словно из ниоткуда. Только я сомневаюсь, что влезу в платье. Перестань. Ты все такая же стройная. Отмахивается Ростам. Да, но моя грудь. Она идеальная. Взгляд Ростама сосредотачивается на полушариях значительно округлившихся из окормления грудью. К тому же всегда можно кое-что подправить. «Все решено, Лика. С тебя только согласие». «Я передаю сына на руки Рустаму и подхожу к платью, дотрагиваясь до тончайшей ткани пальцами. Оно идеальное, правда? И честно признаться, когда я увидела платье впервые, захотелось примерить его, хотя бы на секундочку». «Я знал. Но ты решила показать свой характер и свою гордость, ангелочек. Теперь нам ни к чему скрываться от разъяренных членов семьи и от чувств тоже». «Люблю тебя». Рустам впервые признается мне в любви, делая это легко и искренне, словно тысячи раз говорила эти слова про себя и лишь сейчас произнес их вслух. «Я тебя тоже люблю». Годовщина свадьбы и свадьба, два в одном, как и обещал Рустам, получилась невероятно пышной и торжественной. Анваров постарался на славу, и праздник вышел роскошным. Пусть даже супругу пришлось выслушать много нелестных слов от отца, Тихонов был возмущен тем, что его не поставили в известность и держали в невидении о готовящемся торжестве. Ему хотелось предложить свою руку и кошелек к свадьбе единственной дочери. Я призналась Тихонову, что и сама не знала о планах Рустама, но чувствую, что мои слова мало успокоили Тихонова». Он до сих пор такой же непростой в общении и часто критикует Рустама. Отец уже встал на ноги, часто передвигается с помощью трости, потому что двигательная активность восстановилась не полностью. Левая нога плохо слушается отца. Но такой прогресс в оздоровлении — невероятная удача, ведь врачи давали совсем неутешительные прогнозы. «Конечно, отцу легче было бы передвигаться в коляске, однако отец не любил показывать свои слабости и упорно размеренно передвигается на своих ногах. Влад до сих пор находится в немилости у моего отца. Тихонов пообещал не преследовать Владислава, но и отказался участвовать в его жизни и помогать в чем бы то ни было». Я поддерживаю связь с братом, зная, что Рустам не в восторге от этого, но брат раскаялся по-настоящему. К тому же он часть семьи, которую, как известно, не выбирают. Сейчас у Владислава есть своя жизнь, и отголоски прежние запретные влюблённости больше не дают о себе знать. Как я того и хотела, сейчас Лад для меня хороший и верный друг. Тихонов тоже не в восторге от моего общения с Владом. Он будет прощать сына очень долго, если вообще когда-нибудь сможет искренне простить предательство. Однако, несмотря на некоторые сложности, радостного в жизни намного больше. Меня радует, что после всего пережитого Тихонов не отвернулся от нашей семьи насовсем и даже приезжает посидеть с внуком». «Разумеется, не стоит ждать, что Тихону станет сусюкаться с Амиром и трясти над ним погремушками, но я вижу, как лицо Тихонова становится немного светлее при взгляде на Амира. Ведь сынишки достались наши с отцом глаза, очень светлые, серо-голубые, со смуглой кожей и темными волосами, доставшимися от Рустама, будет смотреться эффектно. Думаю, что сын в будущем разобьет немало женских сердец». Тихонова не довелось быть образцовым отцом, но я надеюсь, что он станет неплохим дедом для своего внука, ведь он уже завещал Амиру немалый капитал, а в случае Тихонова это означает сильнейшую привязанность. Каждый выражает свои чувства, как умеет, и не у всех получается быть откровенным всегда. Некоторые люди их сердечные дела напоминают сейфы, надежные, крепко замурованные, с тысячей замков и хитрыми кодами, взломать которые очень непросто. Рустам из таких мужчин. Словно почувствовал, что я думаю о нем, Рустам поворачивает голову в мою сторону. «Ты самая красивая в мире жена. Я тебя люблю». «Кажется, тебе понравилось говорить о любви». «Оказывается...» Это звучит сладко, а на вкус... Приближается ко мне, целуя. Еще слаще. Я безумно рада, что смогла понять его и полюбить. Вопреки всему.